Сёя я не увидел ничего, что подсказало бы ему, знал Хирага об этом нападении или нет. Восемь дней назад. Как это возможно, чтобы вы узнали об этом за такой короткий срок? К его изумлению, Сёя опустил руку в рукав и достал оттуда крошечный цилиндр. Внутри оказался скрученный в трубочку лист очень тонкой бумаги. Это прибыло сегодня для важных вестей. у зайбацу гёкоямы есть почтовые голуби на самом деле послание прибыло еще вчера но ему нужно было время чтобы обдумать как вести себя с хирагой очень важно иметь быстрые точные сведения а упоминались какие либо имена нет никаких имен прошу прощения «Это вся ваша информация?» Глаза сверкнули, и пораженный Хирага услышал. В ту же ночь в Киото князь Йоси и князь Огама и их воины напали на главное убежище Сиси, застали их врасплох, уничтожили его и всех их. Сорок голов были насажены на пике вокруг пепелища. Старик спрятал улыбку. А та Атами-сама. Большую ли часть наших храбрых сиси составят сорок человек? Хирага пожал плечами и ответил, что не знает, надеясь, что я не сможет определить, лжет он или нет. Голова у него болела. Он гадал, кто погиб, кто уцелел, кто предал их, и как могло случиться, что два таких врага, как Йоси и Йоагама, действовали заодно. «Почему ты рассказываешь мне все это?» На мгновение Сёя опустил глаза на кошку. Взгляд их смягчился, и его пальцы принялись почесывать ее голову. Кошка зажмурила глаза от удовольствия, без угрозы выпуская и втягивая когти. Похоже, что не все угодившие в засаду были пойманы. Тихо сказал он. Двое бежали. Главарь, иногда его называли ворон, настоящее же имя его Кацумата, доверенный советник правителя Сацумы князя Санзиро, И сиси, и с тёсю по имени Такэда. Хирага был потрясён до основания тем, что столь много стало известно, и напряг мышцы, готовый броситься вперед и убить всею голыми руками, если понадобится. Его рот открылся, но он не сказал ничего. «Вам не знаком этот Такеда, оттами-сама?» Гнев охватил Хирагу от подобного оскорбления. Он почувствовал, как лицо его вспыхнуло, но сдержал себя усилием воли. — Почему ты рассказываешь мне все это, Сёя? — Так приказал мне мой начальник из Гёкояма от сама Зачем? Какое мне дело до всего этого, а? — Сёя... чтобы успокоить свои собственные нервы. Хотя в кармане рукава у него и был спрятан маленький заряженный пистолет. Налил им обоим еще чаю, понимая, что ведет опасную игру и что этот Сисини из тех людей, с которыми можно шутить. Но приказ есть приказ. А непреложное правило Зайба Цубьё Кояма гласило, что обо всем необычном в любом из сотни их отделений необходимо было докладывать немедленно — особенно в Иокогамском отделении, более важным теперь, чем Нагасаки, ибо именно здесь располагалась главная база гайдзинов, и Иокогама стала главным постом наблюдения за гайдзинами, а его специально выбрали на эту высокую должность. Уступая необходимости, он передал с почтовыми голубями весть о появлении здесь этого человека, о смерти Ори, о всех последовавших событиях и предпринятых им действиях, все из которых были одобрены. Гёкояма Начал он, следуя наставлениям и соблюдая величайшую осторожность, ибо он видел, что Хирага весь кипит, и известия потрясли его до глубины души, что и было их целью. Его повелители Восаки написали, «Быстро посели смятение в этом Сиси, чье настоящее имя Резан Хирага, Риск будет велик. Будь вооружен и говори с ним, когда при нем не будет. — Мои хозяева подумали, что, возможно, они могли бы пригодиться вам, как и вы могли бы иметь для них огромную ценность. — Пригодится мне, — проскрежетал Хирага, готовый взорваться. Его правая рука... Нервно искала у пояса рукоятку меча, которого там не было. «Я не могу никого облагать налогами. У меня нет коку. Какая мне польза от паразитов, какими являются все ростовщики, даже великий Гьёко Ямана!» «Это правда. Что самураи считают, так и считали так всегда. но мы сомнимаемся, согласится ли с вами ваш сенсей Тайра. — А? — Хирага снова был бескуражен. Он пробормотал. — Причем здесь Тайра? — Причем здесь он? — Эй, там! — Сакэ! — выкрикнул Сёя. Потом обратился к Хираге. — Я прошу вашего терпения. Но мое начальство... «Я старый человек», — смиренно добавил он с открытым самоуничижением, зная, что его власть в Заебацу велика, что его ян до сих пор служит ему исправно, и что он мог бы при необходимости застрелить этого человека или покалечить его и передать в руки блюстителей закона Бакуфу, которые по-прежнему охраняли их ворота. «Я стар». а мы живем в опасные времена. — Да, вы живете в опасные времена, — процедил Хирага сквозь зубы. Тут же появилась такая прислужница, быстро налила его в чашечки и исчезла. Хирага сделал большой глоток и был рад вину, хотя изобразил недовольство, принял еще и тоже осушил залпом. Итак. Тайра, тебе лучше объясниться. Все я набрал полную грудь воздуха и начал разговор, который, как он понимал, мог бы обернуться его самым большим шансом в жизни, с огромными последствиями прямыми и косвенными для его заебатцу и для всех его будущих поколений. С того самого дня. как вы появились здесь, отами сама? Вы все гадали и пытались разузнать, как и почему эти английские гайдзины правят большей частью мира за пределами наших берегов. Хотя сами они — маленький островной народ, я так понимаю, меньше, чем наш. Он замолчал. в тайне, забавляясь недоуменным выражением, которое вдруг возникло на лице Хираги. А, прошу прощения, но вы должны знать, что ваши беседы с тем другом, который теперь мертв, и с вашим родственником подслушивались. Прошу прощения. Я могу заверить вас, что ваши откровения останутся в тайне. Ваши цели, цели Гёкоямы. и цели Сиси одинаковы. Это могло бы оказаться важным для вас. Мы полагаем, что разгадали тот главный секрет, который вы пытаетесь раскрыть. А? Да. Мы считаем, что главный секрет кроется в их взаимодавческой, банковской, финансо. Его слова утонули в пароксизме язвительного смеха, которым вдруг разразился Хирага. Кошка, грубо вырванная из своей мирной полудремы, тут же вонзила когти через шелковое кимоно и в его ноги. Он осторожно освободил когти из ткани и начал успокаивать ее, сдерживая охватившее его бешенство. жалея, что он не может вколотить хоть немного разума в голову этого непочтительного молодого человека. Но рано или поздно это стоило бы ему жизни, ему пришлось бы иметь дело с Акимото и с другими Сиси. Он ждал, сжав зубы. Задание, которое ему поручили его повелители, было полно неожиданных опасностей и препятствий. «Прощупай этого юношу, разузнай, каковы его истинные цели, истинные мысли, желания и привязанности. Кому он верен, используй его, он может стать идеальным орудием». «Ты сошел с ума. Дело лишь в их машинах, пушках, несметных богатствах и кораблях». «Именно. Если бы мы владели всем этим, Хирага-сама, мы могли бы...» В тот миг, как он нарочно произнес настоящее имя, смех разом оборвался, и глаза угрожающе прищурились. «Те, кто стоит выше меня, повелели назвать ваше имя один только раз. И то лишь затем, чтобы вы знали, что нам можно доверять». «Откуда они его знают?» Вы упомянули счет Синсаку-Отами. Это условное имя вашего досточтимого отца Тойо Хираги. Разумеется, оно записано в их самых тайных счетных книгах. Хирагу обуял гнев. Ему никогда не приходило в голову, что ростовщики могут иметь тайные книги, и поскольку каждый, от низших до самых высокопоставленных самураев, время от времени нуждался в их услугах, взаимодавцы получали доступ к самым различным частным сведениям, записанным сведениям, опасным сведениям, которые они могли использовать потом как угрозу или как приманку для получения других сведений, тех, что никак не их ума дело. Как еще они могли узнать о наших сиси, если не с помощью каких-то подлых ухищрений, так же, как этот пес сейчас смеет использовать их в разговоре со мной? истину справедливо. Все люди презирают купцов и ростовщиков и относятся к ним с подозрением, Эту породу вообще следует вывести под корень, когда сон Нодзёи станет реальностью. Первое, о чем мы должны попросить императора, — это отдать приказ об их уничтожении. Ну и? Все, я был готов. Он понимал, что нить между внезапной бешеной атакой и здравомыслием натянута до предела, и доверять Сиси нельзя, и держал одну руку рядом с рукавом кимоно. Голос его звучал мягко, но в нем безошибочно угадывались угроза или обещание. Те, кто стоит выше меня, повелели мне сказать вам, что ваши тайны и тайны вашего отца, наших досточтимых клиентов, хотя и записаны на бумаге, останутся тайными, полными тайнами между нами. Хирага вздохнул и сел прямо. Угроза очистила его разум от ненужной злобы, и он задумался о том, что передал ему Сёя, об угрозе или обещании и всем остальном, о том, насколько опасен сам этот человек Эти Гёкояма Кояма и им подобные, взвешивая свой выбор и опираясь при этом на свое происхождение и воспитание. Выбор был прост — убить или не убить, выслушать или не выслушать. Когда он был еще маленьким мальчиком, мать сказала, «Будь осторожен, мой сын, и всерьез запомни, убить легко». Оживить убитого невозможно. На какое-то мгновение все его мысли улетели к ней, всегда мудрой, всегда радующейся ему, всегда с открытыми ему навстречу руками, даже когда ломила суставы. Сколько он помнил, эта боль никогда не оставляла ее и с каждым годом скрючивала ее чуть больше. «Очень хорошо, Сёя. Я выслушаю тебя. Один раз». Сёя, в свою очередь, вздохнул. Мост лег через глубокое ущелье. Он наполнил чашечки. «Засонно Дзёи» и «Сиси». Они выпили. Время от времени он наливал им еще. «Атами-сама. Пожалуйста, будьте терпеливы со мной, но мы считаем, что мы можем иметь все, что есть сейчас у гайдзинов. Как вы знаете, в Ниппоне рис является деньгами, торговцы рисом являются банкирами, под залог будущих урожаев они одалживают крестьянам деньги». чтобы те могли купить семена и так далее. Без этих денег в большинство лет не было бы никаких урожаев вообще. Значит, не было бы налогов, которые можно собрать. Они одалживают деньги самураям и даймё на жизнь под залог будущих выплат, будущих коку, будущих налогов. Без этих денег обычно прожить невозможно, пока не соберут урожай, который можно обложить налогом. Деньги делают возможным любой образ жизни. Деньги в форме золота, серебра, риса или шелка, или даже навоза. Деньги являются поворотным колесом жизни. Прибыль является смазкой для этого колеса и... Переходи к делу. Секрет. А, прошу прощения, секрет заключается в том, что каким-то непостижимым, невероятным образом ростовщики, банкиры, гайдзинов в их мире — это почетная профессия. Сумели финансировать все их фабрики, машины, корабли, пушки, дома, армии, все и вся с прибылью. не прибегая к настоящему золоту. Во всем мире не найдется такого количества настоящего золота. Каким-то образом они могут давать огромные суды, используя обещания настоящего золота или золота понарошку. И одно это делает их сильными. Причем, судя по всему, они проделывают это не обесценивая своих денег, как обесценивают их даймё. — Золото понарошку? — О чем ты говоришь? — Выражайся яснее. я стер капельку пота с верхней губы, охваченный возбуждением. Сакэ помогала ему говорить. Но еще больше помогало то, что он начинал верить в возможность решения этой загадки, с помощью этого юноши. Извините, если я выражаюсь так сложно, но мы знаем, что они делают, однако не знаем, как они это делают. Может быть, ваш Тайра, этот источник информации о гайдзинах, который вы так мудро осушаете, может быть, он знает, способен объяснить вам, Как они проделывают это? Все уловки, все секреты. Тогда вы скажете нам, и мы сможем сделать Японию такой же могучей, как пять Англий. Когда вы осуществите сонно-дзёи, мы и другие ростовщики сможем объединиться и дать Ниппону столько кораблей и оружия, сколько понадобится. Осторожно. Шаг за шагом он разворачивал эту тему, красноречиво отвечая на вопросы, направляя хирагу, помогая ему льстя, осмотрительно подливая саке и перемешивая вино со знаниями, поражаясь в душе его уму и сообразительности, час за часом направляя его воображение в нужное ему русло. Так продолжал он до захода солнца. «Деньги, а? Я готов при... признать, ой, я. Запинаясь, проговорил Хирага, одурманенный вином, чувствуя, что голова его разрывается от огромного количества новых, не дающих покоя мыслей, которые противоречили не меньшему количеству глубоких убеждений. «Признать...» что деньги никогда не, не интересовали меня. Никогда, никогда я по-настоящему по не понимал деньги, только их отсутствие. Он рыгнул и едва не подавился. «Я, мне кажется, я понимаю». — Да, Тайра, мне все расскажет. Он попытался встать, но у него не получилось. — Сначала позвольте предложить ванну, я пошлю за массажисткой. Все я без труда уговорил его, крикнул на помощь служанку и передал Хирагу в сильные, но ласковые руки, Чтобы тот вскоре захрапел, забыв обо всем на свете. Очень хорошо, Ититян, прошептала его жена, когда это стало безопасно, лучезарно улыбаясь ему. Вы провели беседу, выше всяких похвал, но... Он широко улыбнулся ей в ответ и сказал так же тихо. Он опасен. Всегда будет опасен. Но мы начинаем, и это самое важное. Она кивнула, удовлетворенная тем, что он принял ее совет послать за сегодня днем, вооружиться и не бояться использовать угрозу. Оба осознавали степень риска. Но с другой стороны, — напомнила она себе, — все еще чувствуя в ушах гулкие удары сердца, сопровождавшие их словесный поединок, который она подслушивала, — с другой стороны, эту возможность послали им сами боги, и выгода соизмерима с риском. И давилась она про себя. «Если удача будет сопутствовать нам, мы получим звание самураев». — Наши потомки будут самураями, а Моити станет одним из владык Йокоямы. — Вы поступили очень мудро, когда сказали, что бежавших Сиси было двое, а не трое, и не раскрыли всего, что нам еще известно. Очень важно оставить что-то про запас, чтобы вернее управлять им в будущем. Она С материнской нежностью потрепала мужа по руке и еще раз сказала ему, как умно он поступил, не напоминая ему, что и это было ее предложением. На мгновение она отвлеклась мыслями от сегодняшнего вечера, все еще озадаченная новостью о том, что двое спасшихся Сиси направляются в Эдо. безмерно увеличивая тем самым риск быть пойманными или преданными. И еще более озадачило ее известие о том, что Сумомо, невеста Хираги, остановилась в доме Койко, самой знаменитой куртизанки Эдо, услугами которой пользовался сейчас князь Йоси. «Вот уж действительно, есть над чем задуматься». Некая случайная мысль вдруг распустилась изысканным цветком. И титян осторожно начала она: "Я сейчас вспомнила кое-что из того, что вы говорили раньше, и мне захотелось спросить вас: — Если эти гайдзины, такие умные такие магические банкиры, не было ли бы мудро с вашей стороны осторожно начать свое дело с одним из них? Очень, очень тихо. Она увидела, как остановился его взгляд, и на губах начала обозначаться серфическая улыбка. — Тоси сейчас девятнадцать. Он самый умный из наших сыновей. и мог стать номинальным главой такого предприятия?»